На другой день Ермаков сообщил о болезни Дауги. Новость потрясла штурмана. Ему казалось, что это первый удар тяжелое предзнаменование. Наступала полоса неудач. Венера ополчалась на смелых людей земли. Несколько часов Михаил Антонович пролежал на койке, глядя в обшитый желтой полимерной губкой потолок. Вспоминались странные слова Тахмасиба, сказанные им в бреду. Штурмана лихорадило. Термометр показал 39, температуру больного долги. Штурман ощутил, как реденькие волосы у него на голове поднимаются дыбом. Встряхнув градусник, он сел на постели и в полной растерянности набил трубку, но потом похватился и принялся выковыривать табак карандашом. Михаил Антонович очень редко курил в походе, Его жена не выносила табачного дыма, и давно уже он решил курить только вне дома, и всегда почему-то получалось наоборот. Во время отпуска штурман частенько дымил, хранясь от жены, соблюдая поразительную осторожность, а в полете сосал пустую трубочку, удивляясь самому себе. И вот сейчас тоже привычным движением он ухватил зубами знакомый ему штучок, старательно выколотив соблазнительный кепстен. Что же это? Быть может, болезнь уже здесь? В нем притаилась, выжидает? Товарищи вернутся к пустому вымершему планетолету и даже не смогут попасть в него. Надо бы на всякий случай держать открытым внешний люк. Да, но если заползет в кесон какая-нибудь дрянь, ведь не выгонишь. Михаил Антонович вздыхал, сосал свою пустую трубку. Потом впервые за все время забрался в каюту «Арсенал», Я смотрел сигнальные ракеты. Две полутораметровые стальные сигары, покрытые толстым слоем смазки, и к ним пусковые устройства — тяжелые треноги с шестом. Надо надеть ракету на этот шест, включить маленький приборчик около стабилизатора, и ракета готова к пуску. А вот здесь — пусковое дистанционное устройство. Сделать все это будет нетрудно, Штурман попробовал приподнять ракету, поднатужился. Да не особенно тяжело. Можно и в одиночку. Если начнутся сильные приступы, и он останется жив после первого, надо будет выпустить ракеты. В 20.00 по времени Хиуса, как было условлено, с Ермаковым. А потом, будь что будет, открыть внешний люк и ждать. Михаил Антонович поставил ноги, вспотев, Насадил на них ракеты, полюбовался общим видом, и у него стало как-то легче на душе. Прошел долгий венерианский день. Наступила ночь. Над болотами снова повис туманный мрак. Мальчик уже заканчивает свой поход. Устанавливает пеленгатор на новой площадке, собирает последние образцы. Скоро Михаил Антонович поднимет Хьюз, полетит на пеленге. Скоро встреча. Обратный путь до Циолковского и снова встреча. Обратный путь к земле и снова встреча, самая радостная. А, впрочем, трудно даже сказать, чему он будет больше рад. Увидеть друзей Ермакова, Богдана и других живыми и невредимыми. Или увидеть жену и детишек. Ведь к тому времени тоска ожидания смягчится, так всегда. Впрочем, нет не всегда михаил антонович вспоминает свое первое возвращение из пространства цветы музыка толпы людей и среди них сама как цветочек зоя молоденькая совсем старший лаборант краюхинского института страшный лаборант шутил над ней михаил антонович и приставал если ты старший лаборант то каковы же младшие. Славное. Славное время. Расцвет импульсных атомных ракет. Время, выдвинувшее таких, как Краюхин, Привалов, Соколовский. Время, когда старик Шрайбер в Новосибирске развил идею абсолютного отражателя. Идею замечательную. Но как ее встретили, эту идею? Безумный старик, мракобес, алхимик, идеалист, фантаст. По уголкам шептались хихи, -хи, «Абсолютный отражатель!» «Это значит, как об стену горох?» Г101, «Абсолютный отрыгатель!» «А Шрайберта, слыхали?» «Говорят идеи, кто одного француза того!» «Абсолютный подражатель!» ха хихи, -хи. «Глупцы!» «Если не хуже!» Сказал тогда о них рассверепевший Краюхин. Страшный был бой. Краюхина чуть не сняли за нажим, а многих и сняли таки. А в результате вот он, абсолютный отражатель. Хиус Верзус Венус. Михаил Антонович исчерпал на две трети свои знания латыни и бодро потер руки. Хиус Верзус Венус. Пока все неплохо. Тво-тво, чтоб не сглазить. На девятнадцатые сутки после ухода мальчика Михаил Антонович почувствовал себя плохо. Он проснулся от звуков чьего-то голоса, и, вскочив в -скойки долго вглядывался в полумрак каюты, пока не понял, наконец, что это был его собственный голос. Голова казалась страшно тяжелой, покалывала тысячами иголок в кончиках пальцев. Снова захотелось прилечь. Он задремал ненадолго и, проснувшись, отыскал градусник. Проверил температуру. Она оказалась нормальной. «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Запел он фальшиво и вдруг подумал, что всегда поет по утрам эту песню, если чувствует себя плохо, чтобы обмануть бдительность жены и что никогда ему еще не приходилось петь ее в экспедициях. Что может быть хуже — заболеть сейчас в полном одиночестве, в пустом корабле. Он заставил себя встать и, придерживаясь рукой за ребра стальных шпангоутов в коридоре, прошел в рубку, присел около радиопередатчика. Мальчик не отвечал. «Надо проветриться», — вслух сказал Михаил Антонович. «Я болен. Надо проветриться». Неуверенными шагами он прошел вдоль коридора, остановился перед каютой, где хранились спецкостюмы. Оглянулся. Мягким светом сияли матовые шары ламп, на тяжелых металлических стенах еще кое-где темнели бурые пятна следы, Рыжий плесени три недели назад, проникший в лед, Руки дрожали, и спецкостюм выскользнул из пальцев, со свистящим шелестом упав на пол. Нагибаясь за ним, Михаил Антонович вдруг почти физически ощутил давящую тишину, притаившуюся в пустых коридорах и каютах. Тишину ожидания, тишину одиночества. Наверх, наверх проветрится Бормотал штурман, натягивая костюм. До верхнего кессона он добрался с трудом. Шлем лежал на плечах непривычно тяжело. Руки с усилием открыли люк. В последнее мгновение он как-то равнодушно подумал, что делает невероятную глупость, забравшись в кессон в таком состоянии. Но мысль проплыла вяло и исчезла. Люк откинулся, и Михаил Антонович скорее упал, чем облокотился на край широкого проема. Тумана не было. Над головой висела непроглядная тьма, а вокруг, насколько хватал глаз, расстилалась слабо светящаяся равнина. Он раздвинул липкие стебли водорослей, опутавших корабль, оборвал их со злобой. Они мешали смотреть. «Мрак! Пустота!» «Пустота!» — прошептал штурман. Никогда в жизни тоска по людям не охватывала его с такой силой. Одиночество, десятки километров, тьма и ни одного человеческого существа вокруг, только мерзость болотная, пустота. Вдруг он увидел багровое зарево на горизонте. Оно приближалось, росло, пожирало черную тьму. Местность вокруг наполнилась зловещим красным светом, и, вскрикнув Михаил Антонович, различил прямо перед собой песчаную пустыню. Ветер нес по ней облака огненной пыли, белели лысины лунов, торчащие из-под слоя песка, а посреди этой охваченной ветром равнины стоял гигантский смерч, абсолютно неподвижный, грозный, клубящийся. Видение повисло перед отшатнувшимся штурманом, потом покачнулось, затрепетало, встало дыбом. Михаил Антонович вцепился обеими руками в край люка. Ему показалось, что не видение, а он сам раскачивается вместе с Хиусом. И исчезло мгновенно. Только вдали над спинами гор, ставших багровыми, вспыхнуло и погасло пятно света. Над болотом снова занималось зарево. Михаил Антонович попятился. Теперь в светящемся тумане взмыли очертания гигантской скалы, верхушка ее ослепительно сверкала белым серебристым налетом. Снег? При ста градусах? У основания неподвижно стояли красноватые деревья с плоскими, необычными кронами. Много, очень много деревьев. Лес. Склоны горы были покрыты ими. Красиво. Штурман зажмурил глаза и снова медленно раскрыл их. Мрак. Пустота. «Мираж?» — подумал он. «Мираж или галлюцинация?» Михаил Антонович не помнил, как спустился вниз в жилые отсеки. Голова стала яснее. «Мираж или галлюцинация?» Он взял киноаппарат и вернулся в верхний кессон. Странное видение снова колыхалось перед люком, и он заснял его, истратив несколько десятков метров пленки. Пленку он проявил немедленно она была чиста: ни черточки, ни пятнышка. Сверхсветосильная пленка, для которой было достаточно вдвое меньше света, чем давало багровое видение. Михаил Антонович опустился в кресло и долго сидел, глядя прямо перед собой. Венера перешла в наступление по всему фронту. Безумие. Она поражает безумием. Сначала Дауги, теперь он — штурман Крутиков. Я — штурман Михаил Антонович Крутиков. Сумасшедший. Он с любопытством поглядел на себя в зеркало в стене, но ничего не увидел, кроме большого матового шара шлема. Надо раздеться. Он тяжело поднялся, принялся отстегивать шлем — Потом посмотрел на черную коробку портативного киноаппарата, взял ее в руки. Объектив был закрыт светонепроницаемым предохранительным колпачком. Михаил Антонович уронил аппарат на пол и засмеялся он не сумасшедший, он дурак. Он снимал мираж и забыл открыть объектив. Он дурак. Пронзительный звон заставил его вздрогнуть. Друзья, он побежал к передатчику упирая тяжелыми подошвами хрустящие останки портативного киноаппарата. Размеренный голос Ермакова, как всегда, заставил его ободриться. Лучше промолчать обо всех этих волнениях. Мираж миражом. Но сегодня, после сна, он чувствовал недомогание. Кто его знает, какая это болезнь. Может, все-таки предупредить Ермакова посоветоваться? Но он не посоветовался. Заговорили о Богдане. Опять он не может подойти к рации, экое невезение. Впрочем, скоро конец. План дальнейших действий лучше всего».